Уже после всех торжеств, 18 мая, в том же Петровском были поставлены большие шатры, обеденные столы, между которыми бегали официанты. Такие же обеды для волосных старшин устраивал отец Николая, Александр Третий. Этот обед запомнился бесконечной одой от у студентика, что-то в стиле Державина. Дней священных ожидая, чувств торжественных полны, шли они из брегов Дуная, шли от Северной Двины.